Издательство «Эксмо» представляет Елизавета Бута. Душегуб. История серийного убийцы Михасевича. Ищите место, где вас слушают и слышат. Ищите место, где вы нужны, иначе рискуете закончить жизнь в камере смертников. Фразу приписывают самым разным убийцам, но доподлинное авторство неизвестно. Пролог. 1985 год. Минск. «Поедешь работать в какое-нибудь гиблое место, пусть там тебя слушают». Прокурор резко захлопнул папку с очередной жалобой на следователя по особо важным делам Николая Игнатовича. Такие жалобы прокурору приходилось читать каждый день, и фамилия Игнатовича в них звучала слишком часто. Когда-то подающий большие надежды следователь так и не нашел способа взаимодействовать с системой. Как так вышло, что ответственный, въедливый и принципиальный Игнатович превратился в источник вечной головной боли прокуратуры БССР? Пожалуй, даже сам следователь не смог бы ответить на этот вопрос. То и дело, кто-то сверху предлагал повысить его по службе. Но Игнатович, кажется, специально делал все возможное, чтобы не получить новую должность. После того, как он перешел на службу в Генеральную прокуратуру, его регулярно посылали в различные командировки, из которых он приезжал, обычно нажив себе пару или тройку новых врагов. «Потому что все должно быть по закону», – терпеливо и спокойно говорил он в ответ на любую претензию. Начальство решило винить в плохом характере следователя сомнительное начало его карьеры на должности адвоката. Проработав несколько лет участковым и оперативником, он поступил на юрфак БГУ. Любопытно, кстати, что поступил он туда на общих основаниях, так как ему не удалось добиться от начальства направления, которое бы существенно могло облегчить процесс поступления. После получения диплома, естественно, с отличием, Его отправили работать на несуществующую должность в несуществующее место. Три года по распределению он проработал адвокатом в поселке Бешенковичи. Все это время он помогал жителям деревни писать жалобы в область полкомна соседей, составлять заявления о разводе и в редких случаях консультировал несчастных матерей, когда их дети попадались на воровстве деталей с завода или яблок с совхоза. Как он ни старался, помочь таким матерям он не мог. И ему оставалось только растерянно наблюдать за тем, как плачут эти женщины, ерзая на неудобном казенном стуле в сельской юридической консультации. Николай не знал, как себя вести в таких случаях. Утешать он не умел, он умел помогать, составлять прошения о пересмотре дела, о помиловании, об отправке дела на доследование, Но все это почти в ста процентах случаев не давало никакого эффекта. В лучшем случае удавалось скостить пару лет. А женщины продолжали приходить и плакать, потому что, несмотря на тяжелый взгляд из-под бровей, каменное выражение лица и топорный казенный язык, женщины видели, что ему не все равно. И, похоже, Игнатович был единственным человеком в их жизни, которому было не все равно». Каким образом ему удалось добиться ссылки в Бешенковиче, да еще на должность адвоката, никто так и не сказал. Но, зная его характер, предположить было несложно. В очередной раз сказал, что тут все одни идиоты в какой-нибудь особо изощренной форме. Игнатович, кажется, даже не понимал, что, устраивая все эти дополнительные проверки, экстренные совещания и экспертизы, он просто в более деликатной, а, следовательно, и в более обидной форме, говорит всегда одно и то же. «Все вы тут одни идиоты, только я один умный и знаю, как должно быть по закону». Возможно, следователь и не имел этого в виду, когда устраивал очередную проверку. Но все воспринимали это именно так. Проигнорировать грамотно составленную бумагу было нельзя. Но вот устроить массу проблем человеку, который ее составил – было вполне под силу любому, даже самому незаметному и незначительному начальнику. Раз за разом, независимо от результатов проверок, он оказывался в очередной ссылке в медвежьем углу на пару лет. Пока вдруг кто-то не замечал его въедливую настойчивость и педантичность и не начинал проталкивать вверх по карьерной лестнице. За несколько лет службы в прокуратуре он проработал, кажется, во всех подразделениях. пока не был направлен в отдел по особо тяжким преступлениям, самый почетный и уважаемый по мнению самого отдела. Теперь Игнатович занимался тем, что ему было действительно интересно, громкими и резонансными делами, которые можно было отправлять на доследование, а иногда даже удавалось добиться пересмотра приговора. Карьера честного следователя шла в гору целых пять лет подряд, вплоть до 1981 года. В какой-то момент его даже направили в группу, расследовавшую гибель в автокатастрофе первого секретаря ЦК КПБ Машерова. Вполне понятное дело, в котором не было какого-то двойного дна. Проблема заключалась в том, что погиб крупный чиновник, а участниками аварии стали машина ГАИ и грузовик МАС. Никому не хотелось, чтобы виновными признали сотрудников ГАИ, но замять гибель такого видного человека было невозможно. Дотошный и внимательный Игнатович по секундам восстановил аварию и благополучно закрыл дело, моментально превратившись в одного из лучших следователей страны. Любой человек, желающий построить карьеру, решил бы отойти от работы в поле и начал бы зарабатывать звездочки на погонах. Теперь уже все ждали от Игнатовича именно этого. Слишком высоко ему удалось запрыгнуть в этот успешный период карьеры. Но проблема Игнатовича заключалась в том, что все должно быть по закону. Ему было неинтересно заниматься собственной карьерой. Намного интереснее было расследовать дела и защищать невиновных от неумолимой машиноправосудия. Сомнительный старт карьеры давал о себе знать. Осенью 1985 года Игнатовичу должно было исполниться 45 лет. Его карьера близилась к концу. а количество людей, которые были заинтересованы в ее досрочном завершении, с каждым днем только возрастало. Что за гиблое место? Поинтересовался Игнатович у прокурора, глядя своим тяжелым взглядом из-под бровей, благодаря которому следователя побаивались не только осужденные, но и коллеги. «Под Витебском пропадают девушки. Несколько случаев за полгода», пояснил начальник Игнатовича. «Дело вел твой давний знакомый». Главный прокурор республики замолк в ожидании реакции следователя. Игнатович вопросительно посмотрел на начальника, а потом молча кивнул. «Разрешите идти?» Всем было понятно, что для Игнатовича это шанс отомстить старому лису, доказать свою правоту и защитить невиновных. Свою карьеру ему уже все равно было не спасти. Да и плевать он на нее хотел. Никаких особенно больших денег повышение в должности ему не сулило. С женой он развелся несколько лет назад. Детей не было. Единственное, что для него сейчас представляло ценность, так это возможность раскрыть дело, доказать себе, что за несколько лет на задворках жизни он еще не разучился работать. На следующий день следователь Николай Игнатович прибыл в Витебск. Низкие, припорошенные снегом домики утопали в вечном зимнем сумраке, который обычно опутывает город где-то в ноябре и ослабляет хватку только к апрелю. Этот город Игнатович любил еще с первых дней своей работы в должности адвоката. Деревня Бешенковича располагалась всего в 50 километрах от Витебска, поэтому именно сюда приходилось ездить отчитываться перед начальством, подавать заявление о пересмотре дел и жалобы от местных жителей. Город не так сильно пострадал от войны. Тут еще сохранились старинные и ветхие домики. В них располагались коммунальные квартиры, поэтому местные жители терпеть не могли эти дома из-за отсутствия мусоропровода, лифта и перебоев с горячей водой. Но вот вид города эти небольшие особняки украшали, превращая Витебск в совершенно особенное место. Область полком Витебска располагался в большом старинном здании в центре города. Следователь бывал здесь очень много раз, еще в бытность работы адвокатом, да и потом неоднократно приезжал сюда по самым разным делам. Поэтому прекрасно знал, где тут и что расположено. Даже уборщицу, которая ему встретилась на пути к начальнику УВД области, он узнал. Единственное, что здесь более или менее часто менялось – Так это таблички с именами на кабинетах. Имя нынешнего начальника увд Игнатовичу было хорошо знакомо. Им оказался Мечислав Гриб, который несколько лет был начальником управления охраны общественного порядка МВД БССР. Судя по слухам, сюда его сослали как раз из-за дела о пропадающих девушках. Следователь по особо важным делам Игнатович прибыл для организации помощи в деле о пропавших без вести женщинах в окрестностях Витебска. С порога начал рапортовать он. Мечислав Гриб принял Игнатовича хорошо. Обычно, когда приезжаешь куда-то для помощи в расследовании, тебя воспринимают в штыки. Но Гриб сам был новым человеком. Он знал о деле не больше Игнатовича и ничью честь мундира не защищал. По крайней мере, пока. «Мне важно разобраться с этим делом, Николай», — сказал Мячеслав Гриб, когда Игнатович уже собрался уходить. «Если вам понадобятся какие-то ресурсы, обращайтесь». Следователь кивнул. В его ведении теперь была большая оперативно-розыскная группа, которую можно было занять работой по делу. Это грозило месяцами кропотливой работы с архивом, возобновлением давно закрытых дел, по которым уже были вынесены приговоры. Но Мячеслав Гриб ясно дал понять, что не боится гнева начальства. Ему важно было раскрыть это дело. И единственным человеком, который не сгибался в поклоне при упоминании фамилии советского Мегре Жевнеровича, был этот мрачный следователь с сомнительной репутацией. Впервые в жизни Николая Игнатовича слышали и слушали. И сейчас он чувствовал, что в его власти сделать действительно что-то важное. впервые на него обратили внимание».